Глава двадцать первая. Элис отложил свой визит до одиннадцати. Надо сказать ей о своих чувствах. Безнадежно, конечно, если только она действительно влюбилась, а не высказалась так нарочно, чтобы он прекратил свои домогательства насчет их брака. Но если это уловка, у него остается надежда. Он вспомнил слезы на ее глазах. Неподдельные. Он поторопился явиться с утренним визитом. По всем правилам, нелогичным, однако, полагается быть не раньше полудня, но его терпение, подстегнутое тревожными ожиданиями, уже истощилось. Доброе утро, милорд. Сожалею, но никого из семьи нет дома. Совсем никого. Я зайду еще, после полудня. Полагаю, маловероятно, что сегодня вас смогут принять, милорд. Дьявол, что здесь происходит? Оставалось единственное объяснение. Перси объявила, что желает выйти замуж за некоего избранника. Ее отец возразил, и семейная ссора теперь идет своим чередом. Тот факт, что она не вышла к нему, должен показать серьезность ее намерений, думал он, идя в свой клуб через Сент-Джеймс-Парк. Надо было чем-то заполнить предстоящую вечность в 24 нескончаемых часа.